Глава 27. Забирая в далеком 1951 году в Россинской дочь, Софья Марковна не только мстила своим обидчикам, но и надеялась на то, что государство отблагодарит ее за этот поступок правом на внеочередное получение жилья. В первое время она не сомневалась в целесообразности принятого решения, и ими девочки, оформляя метрику, дал начальник лагеря. Он же просигналил по инстанции, что врач Рубман совершила достойный гражданский поступок, осчастливив сиротку. Из ужога Софья уезжала с отличной характеристикой, с кипой пеленок и распашонок и с кричащим свертком в люльке, скроенной по лагерному образцу, которую помогала донести на вокзал, представленная начальником вольнонаемная кушерка. Найдя свое место в вагоне, Софья поставила люльку на нижнюю полку плацкарта, разложила вещи, а когда за окном промелькнули первые километры, пришла в ужас от своего поступка. Она вдруг поняла, что отныне эта девочка всегда будет рядом с ней, а значит, ей придется тратить на нее свои силы и собственные деньги, и Софья будет вынуждена с этим мириться, потому что советская власть, которую она боялась до дрожи в коленках, не любит, когда обижают сирот, а девочка будет расти, Каждый день, каждый час, напоминая о том, что случилось в ужоге, и оставаясь живым доказательством того, что любовь не имеет порой разумной предосторожности, а месть опасна для здоровья мстящего. Осознав случившееся, Софья начала паниковать. Ребенок кричал, а она не могла заставить себя подойти к нему. Схватив сумку со своими документами, она бросилась в конец вагона. Нарываясь на ругань разбирающих вещи людей, она бежала к выходу. Оттолкнув суетившуюся возле титана с горящей водой проводницу, она выскочила в тамбур и рванул на себя вагонную дверь. «Если с поезда решила выпрыгнуть, так иди в соседний вагон», раздался сзади нее визгливый женский голос. Софья оглянулась и увидела проводницу. «Чего вылупилась? Закрыта дверь. До следующей станции не открою. Иди прыгай где-нибудь в другом месте». а то разбирайся тут потом с тобой. Слышь ты, самоубивца, пошла вон отсюда. Она замахала у ног Софьи веником, словно пыталась отмести ее подальше от дверей. Софья вернулась на свое место. Девчонка продолжала кричать. Софья поставила сумку назад, достала папиросы и отправилась курить, думая о том, как жить дальше с тем грузом, который сама на себя взвалила. Накурившись до одурения, она покорно пошла в вагон. с трудом готовясь проявить материнскую заботу к своему удивлению крика она не услышала зато увидела в купе пожилую женщину державшую малышку на руках лида улыбнулась она навстречу соьи а я слышу ди плачет дай думаю посмотрю она одна тут, красавица такая золотая едет не могу ж я с ней постоянно сидеть мне и отойти тоже надо сердито буркнул софия понятно понятно кивнула женщина с ребенком тяжело а я вам помогу чего еще в дороге делать в окно смотреть надоело а тут все польза будет правда солнышко ясное, детитка сладкая малышка зевнула собираясь заснуть решив что малышка заснула лида положила ее на полку но та сразу открыла глаза и заораала она сухая а может она есть хочет вот вы и проверьте сухая ли она и накормите если молоко найдете у меня его нет — резко ответила Софья, жутко недовольная собой и девчонкой, и добровольной помощницей. Однако простодушная Лида не заметила интонации ответа. Все ее внимание было обращено к малышке. «Ну, конечно», — ворковала она, — «конечно, наша рыбка кушать хочет». «Сейчас бабуля ее покормит. Бабуля не зря бутыль молока в дорогу вскипятила. Пригодится нам теперь эта бутыль». Так они ехали. Лида занималась малышкой, — а Софья радовалась тому, что ее материнская забота не понадобилась. Единственным неудобным моментом для нее стало то, что Лида оказалась на редкость разговорчивой, и выбирать не приходилось. Софья терпеливо слушала. Так она узнала, что родилась и выросла Лида блес Архангельска в семье Железнодорожника. Замуж вышла в одной из тамошних деревень. Муж умер год назад. Дети, сын и две дочери разъехались по городам области, И теперь Лида осталась в деревне одна. Впрочем, долго задерживаться она там не собиралась. Дети звали ее к себе, и она планировала продать дом, вместе с нажитым хозяйством, и перебраться на жительство к сыну. А пока она ехала к сестре Маше, которая замуж в Москву вышла, рана овдовела, сына вырастила, а сама заболела сильно. «Галоед у Маши», — жаловалась Лида, качая малышку. «Более сильный, криком кричит». Письмо прислала, просит, чтобы приехала Лида. До того она ослабла, что уход ей нужен, а сын женился. Сноха хоть и неплохая попалась, да только все одно чужой человек. Была бы дочь, другое дело. А сын, он ведь сам себе голова, к тому же еще Женька на такси работает. Ни выходных у него, ни проходных, целыми днями по Москве катает. Деньгу зашибает неплохую, а за матерью смотреть некогда. «Ну да ладно!» «Господь с ними!» — прощала всех Лида. «Пусть молодые живут, радуются, а она свой сестринский долг непременно исполнит, приглядит за Машей». Рассказ Лиды о московских родственниках заинтересовал Софью. Она не могла четко сформулировать, чем могут быть полезны чужие родственники лично ей, но как собака, унюхавшая лакомый кусок, решил не выпускать простушку Лиду из поля зрения. По прибытию в Москву из поезда они вышли вместе — Лида вместе с чемоданом несла девочку. Воспользовавшись моментом, Софья сделала еще одну попытку освободиться от своей непосильной ноши, случайно затерявшись в толпе. Ей это почти удалось, но на ее пути появился бдительный патруль. Проверив документы мамаши, патруль поинтересовался, куда делся ребенок. Пришлось врать, что ребенок с няней, а сама она ищет телефон-автомат. Один из дружинников, Вежливо подвел ее в зеленые будки и остался стоять рядом. Софья Марковна набрала нужный номер. «Алло!» — раздался в трубке скрипучий голос профессора. «Борис Федорович, здравствуйте, это я, Соня Рубман, ученица профессора Журкина. Он писал вам обо мне?» «Обязательно, обязательно писал. Вы вернулись?» «Да. Я звоню вам с вокзала, только что приехала. Пока не знаю, где остановиться». «Нет-нет». Неожиданно Бойко перебила ее трубка. «Ко мне нельзя. У меня маленькая квартира, много народа, мы приезжих не принимаем. Вот когда вы устроитесь, можете мне позвонить. Я вам посодействую». «Спасибо и на этом. Я вам перезвоню». Положив трубку, Софья Марковна уныло вышла из будки. Она надеялась провести у профессора первые несколько дней. «Теперь надо будет устраиваться в гостиницу, тратить деньги». причем не только на себя, но и на девчонку. Дружинник все еще стоял рядом, и было непонятно, то ли ему стоять больше негде, то ли он следит за Софьей. Рубман не стала больше рисковать и направилась в ту сторону, где должна была быть Лида. Настроение у Софьи окончательно испортилось. — Вы такая расстроенная. Что ваши друзья? Дома? — участливо спросила Лида. — Уехали в отпуск, — сказала софия и, глядя на Лиду, вдруг поняла, что надо делать дальше. Нет, не зря все-таки папаша Рубман звал свою дочь золотой. И девчонка эта не зря в ее жизни возникла. Избавиться от нее, как выяснилось, нельзя, а вот использовать в своих интересах можно, и даже нужно, в отместку ее неразумным родителям. Софья взяла Ирину и с максимальной для ее возможностей добротой сказала, «Теперь нам некуда идти». На гостиницу денег нет, придется на вокзале жить, пока я не устроюсь на работу. Бедная девочка, как она это перенесет? Для большей убедительности Софья поцеловала малышку в щечку. Как это некуда. Со мной пойдете? Неужели вы думаете, что я смогу оставить вас с малышкой на улице? Да ни за что. Поживете пока у Маши. Одна она сейчас. Женька, сын, у молодайки живет. У Маши две комнаты. Маленькие, проходные, но нам хватит. Несколько дней перебиться можно, а там видно будет. Лида решительно двинулась к метро. Софья Марковна отправилась за ней. Не девчонку я взяла, а ключик золотой. Ладно, пусть живет. Пока в нашей стране есть добрые люди, любящие детей, я не пропаду, подумала Софья Марковна, увидев, куда привела ее Лида. К великому удивлению Рубман, следуя за простушкой Лидой, она приехала почти в центр Москвы, на Кутузовский проспект, откуда один из многочисленных дорогомиловских переуков вывел их к добротному пятиэтажному дому мгновенно оценив все его достоинства софья решила что жить она будет именно здесь и нигде больше Нет, не зря ей казалось что в рассказах ли до родственниках есть нечто полезное для нее этот дом для нее полезен и если сюда пришла она софья то остальным придется подвинуться а лучше сразу освободить место сами пожалили Пусть другим дадут пожить».